С одной стороны, Димарш Виктора ограничивал ее самостоятельность. С другой, было приятно, как он пнул аду, ведь Вале было сложно разговаривать про деньги. С больными понятно. прием стоит столько-то для богатых, столько-то для бедных, бесплатно для нищих. А о здешней зарплате даже не с кем посоветоваться. Виктор сумел заметить это и привычным жестом навести порядок. И было смешно, что мизансцена выглядела точно как у тёмы с рекетиром огурцом, разве что бескровно. Костюмерша Антонина Львовна и трёхцветная кошка, мирно слушающие допотопное радио, приветливо обернулись на Валю в артистической. Костюмы разложила Погладила, ярлычки сняла. «Богато вещи шьют. Только натуральной материи мало. Как ни к телу надевать?» «Спасибо», — ответила Валя, быстро переодеваясь в свою одежду, чтобы сходить в столовую. Пока шла туда, нарвалась на сто человек. По глазам было видно, что читали или слышали, что у нее отношения с Горяевым. В столовке громко болтали. За соседним столиком сидели несколько изысканных дам. Одна из них с удивительно знакомым лицом рассказывала. Представляете, девчонки, первый раз выступаю в Кремлевском дворце съездов и еще при Хрущеве. Пока шла до сцены, четыре раза проверили документы. А я студентка, всего боюсь. Выхожу, а там за накрытым столом Хрущев, а перед ним на блюде фазан с хвостом. Чуть не умерла со страху, но как-то спела. Проходит полгода, снова выступаю в Кремлевском дворце, опять четыре раза документы проверяют. Опять выхожу на сцену, а передо мной за накрытым столом уже Брежнев а перед ним на блюде все тот же фазан с хвостом они были такие легкие свободные смешливые красивые словно сделанные из другого материала чем валя мимо прошел незнакомый артист в гриме воскликнул голубкина привет ты все хорошеешь валя вздрогнула Это ж была самая настоящая Людмила Голубкина, любимая артистка ее молодости. Элегантное платье, рассказ про Фазана, годы, невластные над очарованием. А я тут кисну из-за платного провокатора. Представляю, сколько всего этого было у нее, подумала Валя. В гримёрке сидела какая-то левая девица, А стильный парень, которого Катя назвала иностранным словом, которое Валя забыла, укладывал девицы волосы и извинился. «Одну секунду». Валя кивнула. «Я ж моложе его кошелки на 20 лет», — продолжила девица, видимо, не узнав Валю. «Ему и хочется, и колется. А я просто так не даю. Всегда с капризами». Одна девушка написала в журнале, я ему не давала, не давала. А потом подумала, пусть подавится, развеселил их гример. Типа того, согласилась девица. Конечно, и так могу с ним жить. Но лучше быстро залететь. Экспертизу и баблосики алиментов. А если подстрелят на ребенка долю имущества? Постоянная клиентка. У нее ответственное свидание. Виновато признался гример, когда Валя заняла место девицы. «А как она в Останкино прошла?» – удивилась Валя. «Разовый пропуск сделал, чтоб к ней не тащиться. Только меня не выдавайте. К таким домой ездить пытка. Сперва заставят выслушать весь свой бред, потом покажут все купленные тряпки, Потом пытаются тащить в постель. «А чем такие девушки занимаются?» спросила Валя. «Старыми глупыми мужиками». «Такого наслушался, что женюсь только на сельской учительнице». «И правильно?» «Кожа у вас пересушена». «Чем грим смываете?» «Мылом», удивилась вопрос у Валя. «Грим надо смывать пеной для бритья». В ней все для кожи продумано. «Готово?» — заглянула Катя. «Депутат Моржов уже пришел. Обласкай, парня!» «Иду, иду!» Валя не то чтобы отдохнула после первой съемки, но словно перенастроилась. «Моржов из той же команды, что и Горяев?» — спросила она Аду, зайдя в студию. «Не сравнивай кислое с шершавым!» «Виктор неискренний перед камерой», — заметила Валя. «Как говорил Михаил Шолохов, мы пишем по указке наших сердец, а наши сердца принадлежат партии», — процитировала Ада. Не вывела его на чистую воду. «А Моржова попробую». «Чистая вода у нас по рекламе в бутылках, а депутаты у нас как бы по другой рекламе». Далеко от сценария не гуляй. А тот мужик, правда провокатор? Да, он у нас уже крутился. Обычно баб нанимают. Самые эффективные училки продавщицы. У них глотка лужёная. За день по разным студиям зарабатывают столько, сколько на работе за месяц, пояснила Ада. Если на съемку с Горяевым валя оделась поскромнее то к маржову осмелев вырядилась в пух и прах в начале года за чертой бедности проживало больше сорока миллионов к концу года всего пятнадцать энергично говорил улыбчивый маржов коммунисты красиво говорят но не объясняют где брать деньги Они привыкли брать деньги в тумбочке. После вальяжного Горяева, покрытого номенклатурным лаком, он смотрелся комсомольским горлопаном. Открытым, азартным. Словно только что вернулся с БАМа агитировать ехать на стройку знаковой магистрали. Народ устал от неопределенности и реформ, вставила Валя не по сценарию. А кто ж не устал от реформ? Многие разочарованы рыночными реформами и приватизацией. Но не потому, что они враги частной собственности, а потому, что хочется иметь работу и достаток сейчас. «Да посмотрите, все продано! Все американцам продано!» Неожиданно взревел здоровенный мужик из первого ряда. Один Владимир Вольфович за народ. Посмотрите вывески. Самсунг, Макдональдс, Бош. Где русские слова? Русские товары? Русские песни? Все уничтожили. — А у вас телевизор наш или импортный? — спросил Моржов. — Правильно. И у меня импортный. Пока не умеем делать хорошие телевизоры, нечего стыдиться, что покупаем иностранные. Ножницы! Пошел покупать ножницы! Нет русских ножниц! Не останавливался мужик. Ножницы и то японские! Скажите мне, ножницы японцы изобрели, что мы у них покупаем. Скажу по секрету. «Ножницы изобрел Леонардо да Винчи», — улыбнулся Моржов. «Но при коммунистах мы не только ножницы. Мы зерно закупали, потому что не умели сохранить свое». «Вы украли у стариков деньги, отложенные на похороны. Вы на Чубайселе народ!» — закричала тетка сбоку. «Зюганов сказал, ваша приватизация...» Чистый криминал. А я Зюганова постоянно вижу в палас отеля, где мороженое стоит 40 долларов. И костюмчик на нем за несколько тысяч долларов. Передайте это обворованным старикам. То есть Зюганов вписался в капитализм? Успела Валя вставить вопрос из сценария. Еще как? Я бы тоже хотел знать, где золото партии. Почему его не получили простые партийцы, честно платившие партвзносы и строившие в вечной мерзлоте новые города?» — сверкнул глазами Моржов. Про мерзлоту он переборщил, и Вале стало неудобно. «Нам непонятны ваши парламентские войны, но страдаем от них мы!» Встала дама с хорошо уложенной и залакированной головой, явно только из парикмахерской. «Мы боимся развала образования и здравоохранения. Боимся нищеты. Боимся гибели наших сыновей в Чечне». Голос у дамы был поставлен, и в ней угадывалась одна из провокаторш-учительниц, описанных адой. «В чем ваш вопрос?» Попыталась Валя загнать ее в русло. Истинный демократ Григорий Алексеевич Явлинский предлагает свою экономическую программу и призывает закончить варварскую войну, на которой российские солдаты уничтожают чеченских детей и женщин. Стало ясно, что она не остановится, пока не остановят. Как вы относитесь к Явлинскому? — спросила Валя Маржова. — Обычно кидала, — пожал плечами Маржов. В эфире программы «Итоги» на НТВ пообещал согласовать с Гайдаром общий список кандидатов. А потом также публично передумал. Из-за личных амбиций отказался создавать общий демократический фронт. И теперь и у нас, и у них риск получить меньше голосов. «Стоп! Стоп!» — закричала Ада. «Третья камера! Что с тобой?» «У меня лампочка не горит», — пожаловался оператор. «Почему не горит?» «Хы, ее знает! Я оператор, а не электрик!» «Корабельский, Катя! Ваш вопрос!» — обернулась Рудольф со зверским лицом. «Пятиминутный перерыв!» — воскликнула Катя. — Можно встать и подвигаться. Кто выйдет из студии, не получит денег. К Вале рванули две девчушки с листочками и ручкой, а, получив автограф, пошли затем же к маржову Из первого ряда вышла зеленоглазая красотка с гривой вьющихся белокурых волос. Встала рядом с маржовым Достала из сумочки салфетки и стала промокать ему щеки. Стало понятно, что это не помощница, а жена. Валя отстегнула петличку микрофона и подошла к мониторам, где во время съемок стояло кресло Рудольф и откуда она каждую секунду вскакивала, чтобы проорать команды. Ада пила мелкими глотками кофе. Федя сидел за ее спиной и листал иностранный журнал. Че клиента бросила?» – спросила Рудольф. «К нему жена пришла», – кивнула Валя на сцену. «И он перед выборами с ней разгуливает», – изумилась Валя. «Да все привыкли. Ира – это шальная девка. Не то что ты, рыба мороженая», – добавила Ада. Раз в полгода чудит. То на обложке журнала с ним как бы сфоткается, то интервью про это даст. А жена? Жена пакостит потихоньку. Родила б ты от Горяева, куда б делся? Риторически спросила Ада. Понимая, что от лошадина не родила. Самовлюбленный Тетерев и говнорежиссер. Понимаю, что от Лебедева не родила, алкаш конченый. Но кто тебе лебедка, мешает родить от Горяева? До пенсии будешь ждать спермоносца. Тебя забыла спросить, от кого рожать, — буркнула Валя. — Лампочка у тебя на черепахах едет, — заорала Ада, мгновенно переключившись на Катю. «Включи народу музыку, а то тошно!» В студии что-то захрипело, засвистело, раздалась музыка из кинофильма «Эммануэль». «Ну вот, наконец попали в тему выборов», — хмыкнула Рудольф. «Жена знает, газеты пишут, и ничего не меняется?» Валю взволновала тема «Моржовского треугольника», Значит, можно и так. Осенний марафон. Обе бабы квохчут, и депрессия по поводу выбора затягивается у мужика до момента, когда перестанет стоять. Дуй на рабочее место. Ввинтили ему лампочку, будь она неладна. Приносим извинения за технические проблемы, громко объявила Ада. «Работаем как новые!» «Перед вами живой пример того, почему реформы идут так медленно», — усмехнулся Моржов, посмотрев на часы. «Сколько времени мы потеряли из-за того, что погасла одна маленькая лампочка? А представьте такую же ситуацию на большом производстве, в банке или корпорации!» Там убытки от раздолбайства измеряются миллионами. «Критикуй, критикуй!» — подмигнула ему Ада. «Все равно вырежу!» Рудольф была вась-вась почти со всеми, кто приходил в студию. И четко чувствовалась, кто сверху, кто снизу. С Горяевым, например, была снизу, а с Маржовым сверху. «Забыли, как ваш Гайдар трескал икру в циковских буфетах?» — выскочил из второго ряда мужик в клетчатом пиджаке. «Подождите, вам дадут микрофон!» — тормознула его Валя. «Мне не надо вашего микрофона!» «Я и так скажу!» — отмахнулся мужик. «И что финансирует его бандит Олби, забыли?» «И Мерседес у него какой? Тоже забыли?» «Врать зачем?» «Гайдар ездил на Волге, даже когда был премьер-министром», — возмутился Маржов. «А вы помните, что в августе 1992 года доллар стоил 120 рублей?» «Забыли?» «А помните, что в 1991 году Никто не хотел работать в российском правительстве. Кому не предлагали, все отказывались, потому что знали, вклады россиян разбазарили, и пришла пора отвечать. Многие считают, что вклады — это цифра, записанная в сберкнижке, — вступила Валя. Ведь никто не объяснял этого народу. Сложно объяснять тонущему, когда тащишь его из воды за волосы», — согласился Моржов. И Ира Репина кивнула вместе с ним из зала. Не все понимают, что вклады — не запись на счетах, а то, чем они обеспечены. В 1985 году вклады в Сбербанк были обеспечены 15 миллиардами долларов, валютных резервов страны и золотым запасом. А когда Гайдар пришел в правительство, в казне было настолько пусто, что Внешэкономбанк приостановил платежи за границу. От 15 миллиардов осталась одна тысячная часть. Кто съел остальное? — Мы, что ли? — набычился мужик в клетчатом пиджаке. Правительство при Рыжкове вывезло за границу почти 500 тонн золота, а при Павлове еще 324 тонны. Остальное вбахали в гонку вооружений, в Афганистан и помощь развивающимся странам. СССР предоставил им кредиты на 150 миллиардов. «На этом погрели руки все действующие лица партии Зюганова!» И Маржов кивнул в сторону мужика, купившего японские ножницы, словно тот купил их именно на эту сумму. «И эти деньги никогда не вернутся?» Глуповато спросила Валя. «Никогда!» «После того, как Гитлер потратил вклады немцев...» На финансирование войны великий экономист Эрхард открыл дверцу сейфа, показал немцам, что там пусто, и объяснил, что всех ждут жестокие реформы, ответил Маржов. «Это параллель между коммунистами и Гитлером?» строго спросила Валя. «Исключительно в экономическом смысле. Деньги народа в обоих случаях «Сожгли в топке социальной идеи», — подчеркнул Моржов.